Возможно, он услышал посторонний шорох или дыхание, или почувствовал чужой запах. Не суть важно Главное, он понял, что на заднем сиденье прямо за его затылком притаился человек. И что этот человек в любую секунду может ударить его чем-то тяжелым по голове или накинуть на шею проволочную удавку. Больше всего на свете банкиру захотелось закричать и выскочить из машины, и отбежать от нее как можно дальше и как можно быстрее. Но он знал, что крик и суета в таких случаях равны самоубийству. Ему внушали это на курсах безопасности, проводившихся для работников банка. Бывший полковник КГБ внушал. Поднявший шум человек своим поведением провоцирует нападение. Преступник попытается прервать привлекающий всеобщее внимание крик, любой ценой прервать, даже ценой жизни, его жизни. Нет, кричать нельзя и бежать нельзя. Надо выехать на дорогу и максимально быстро разогнать автомобиль. На большой скорости, пока он держит в руках баранку, Преступник напасть на него не посмеет, чтобы не врезаться в ближайший бетонный забор, а потом потом можно будет подрулить к ближайшему посту ГАИ и перепоручить злоумышленника блюстителем порядка. Или вступить в схватку, используя газовый пистолет, что был у него в кобуре, болтавшийся под мышкой. Главное не сбрасывать скорость, чтобы все внимание врага было приковано к дороге, а не к нырнувшей под полу пиджака руке. Так учили его на занятиях по личной безопасности. Главное — тронуть машину с места и тем заполучить в руки мощное в полтораста лошадиных сил оружие. Банкир вжал педаль газа в пол. «Вы ключ забыли в замок вставить?» — вежливо сказал сзади голос. Банкир быстро оглянулся. На заднем сиденье сидел человек, совершенно неизвестный ему человек, который по всей вероятности пришел за его машиной или за его жизнью. Теперь раздумывать о том, что делать было поздно. Теперь надо было действовать, как учили, очень быстро и без сомнения. Упасть на переднее правое сиденье, чтобы уйти из-под возможного удара по голове, выхватить пистолет, задержать дыхание и выстрелить. 10 раз подряд выстрелить до полного опустошения обоймы и сразу выпрыгнуть из машины, которая в это мгновение превратится в газовую с нервно-паралитическим газом камеру. Инструктор говорил, что с такого расстояния его газовый пистолет способен уложить жертву на повал, если попасть в висок или глаз. Из десяти пуль, может, хотя бы одна попадет. Ну, или пан, или пропал. Банкир резко пригнулся, сунул правую руку под мышку, выдернул пистолет и направил его в сторону заднего сиденья «Вы, предохранитель, забыли снять», — сказал второй голос, и, ухватив пистолет за дуло, мягко выдернул его из рук банкира. «Кто вы?» «Те, встречу с кем вы искали». «Где искал?» «В доме нашего общего знакомого, в доме генерала» банкир облегченно вздохнул. «Генерала, значит, не зря они с женой ходили к нему в гости по настоянию жены. Значит, это только его работники, а не убийцы и не грабители». банкир сел и инстинктивным движением поправил галстук. «Григорьев представился один. Грибов представился второй. Очень приятно. Львов Михаил. Постойте, а как же вы попали в машину? У меня же американская суперсигнализация установлена». «Вы дверцу забыли закрыть, — объяснил Григорьев. — Эту. И эту тоже. Дверцу? Ах, ну да, конечно, — понятливо кивнул банкир. Мы вас слушаем. Дело в том, что несколько дней назад пропала моя дочь, моя единственная дочь. Это мы уже знаем, — сказал Григорьев. Банкир осекся. Он имеет в виду, потому мы и здесь попытался замять бестактность напарника Грибов, чтобы попытаться вам помочь в вашей беде». «Да нет, я понимаю», — сказал банкир. «Вас интересуют факты, а не мои переживания. Я все понимаю и готов ответить на ваши вопросы, если смогу без эмоций». «Тогда поезжайте», — предложил Грибов. «Куда?» «Куда угодно, только не стойте на месте. Стоящая машина с пассажирами привлекает внимание». Иномарка тронулась с места, вырулила на ближайшую улицу и слилась с потоком машин. «Когда вы узнали о, о пропаже дочери?» «Позавчера, поздним вечером, когда пришло это письмо». Какое письмо? От похитителей с требованиями и угрозами. Пришло по почте? Нет, письмо, точнее записка, была подсунута под дворник на моей машине. Я спустился, чтобы ехать искать дочь и увидел ее вот здесь. И прочитал. Где письмо находится сейчас? Дома. Нам необходимо будет его взять. Конечно, я понимаю. Что вы сделали, когда прочли записку? Поднялся в квартиру и показал жене. «Почему вы не обратились в соответствующие органы? Почему отказались от официальной помощи? Потому что в письме было сказано, что если я сообщу о происшествии в милицию, то мне, то мне на тот же дворник насадят ее голову», — ответил банкир, и голос его завибрировал.